Глава 9. Багровый огонь вспыхнул перед сатаном и, мгновенно разбежавшись в сторону загораживающих портал воинов, охватил всю группу, взметнулся, взревел и затрещал, будто при сильном ветре. Ослепляющий жар заставил Михаила попятиться. Даже и обязат отступили. Только сатан остался и с наслаждением смотрел, как несчастные падают и корчатся в огне, что мгновенно раскалил доспехи, и начал пожирать плоть. Вожак все еще держится на ногах, выказывая мужество и стойкость, но его воины уже на земле корчатся в диких муках, кричат дико, дергаются, пытаются выползти из огня, но натыкаются на незримые стены с обеих сторон и затихают. Голос сатана прогремел так, словно это был глаз с небес. «Никто из вас, никто больше не появится в этом мире!» Вплоть до судного дня. дергающихся тел быстро остались обугленные головешки. Чадные дымки с стремительными струйками все еще возгоняются к багровому своду, что как будто стало еще ниже. Но жар спал, огонь исчез, накалив камни. Зазель покосился на разгневанного сатана. Тот все еще сжимает кулаки и дышит хрипло и яростно, часто вздымая грудь. — Ты что? — спросил он с интересом. — Рассердился? Сатан повел на него налитыми кровью глазами. «Поговори мне», — прорычал он с угрозой. «Да, — протянула Зазель, — я сама доброта и кротость рядом с тобой. Ты чего такой злой? Подумаешь, бунт против власти. А если они одухотворенные романтики?» «Как посмели!» — сказал Сатан громовым голосом. «Ты слышал? Как посмели!» Выглядел он все еще, несмотря на гнев, потрясенным. А Зазель взглянул почти с сочувствием. «Вот так и начинаются революции», — согласился он. «Хотя бунты тоже так примерно». «Да кому я это вещаю? Ты все знаешь лучше и видишь теперь ситуацию с обеих сторон. Как бунтарь и как правитель в одном лице. Правда смешно?» «Замолчи», — велел сатан. А Зазель отмахнулся с самым независимым и дружелюбным видом. «Да ладно», — ответил он, — «бунт — это романтично». «Знавал я одного такого, не припомнишь, но с ним поступили милосерднее, верно?» Сатан ожег его бешеным взглядом, отвернулся и широкими шагами пошел к порталу. Азазель подмигнул застывшему Михаилу. «Что я говорил? Мир все злее. А мы потому ближе и ближе к Армагеддону. Скоро жахнет, как нам всем подспудно жаждется до свинячего писка». «Мне совсем не жаждется», — сказал Михаил. «Тебе нет, а твоим инстинктом». Михаил с пистолетом в руке, не слушая, пошел вслед за Сатаном. Тот остановился перед порталом, раскинул руки с растопыренными пальцами, глубоко вздохнул. Азазель встал рядом с Михаилом. Бионакиты обязательно готовы, с оружием в руках с другой стороны. Серьезные, с напряженными лицами. Ждут. Сатан сжал кулаки и с таким усилием свел руки, словно за каждой тащится прикованная к ней гора. Михаил видел, как смялся и колыхнулся воздух. Сатан мощно сжимает пространство. Адски багровое пламя портала затрепетало, словно выискивая щелочку, куда вырваться, но не отыскало и опустилась, прижатая злой волей. В глубине колыхнулось нечто, вылетели искры, а следом вышел, пригибая голову, титан, как показалось Михаилу. Именно такими рисовали Эллины соперников своих богов, прекрасно сложенный, с развитой мускулатурой, с мужественным лицом, Прямой и с горящими гневным весельем глазами. Сатан вскрикнул в яростном недоверии. «Бролифер, как ты можешь быть с ними?» Гигант, не отвечая, оглянулся. Вслед за ним выскочили, тоже пригибая головы, с десяток крупных и рослых воинов. Все с круглыми щитами из черной бронзы, в таких же панцирях, с металлическими шлемами на головах, где оставлены только прорези для глаз а в руках короткие копья с длинными лезвиями. Брулифер повернулся к Сатану. Лицо его оставалось прекрасным и мужественным в своем спокойном величии. «Да», — ответил он медленно и без тени и испуга. «Я с ними. Но я не против твоей власти, Сатан. Однако портал в мир людей позволит нам быстро...» Сатан прервал резко. «Вы знали, что буду против. И все-таки посмели. Что это, как не мятеж? Склонись предо мной, и я, возможно, пощажу». Брулифер покачал головой. Воины справа и слева закрылись щитами и приготовились к бою. Азазель шлепнул быстро. «Всем заменить на бронебойные!» Михаил начал, не глядя, менять обойму в автомате и пистолетах. Поглядывал на Брулифера. А тот ответил Сатану почти с сожалением. «Сатан, ты устарел. Даже не представляешь, какие силы стоят за нами. Лучше встань с нами!» «Так одолись, старика!» — заорал Сатан. Он в бешенстве прыгнул навстречу. Черный меч возник в его руках. И когда ноги Сатана ударились о землю, он уже нанес удар. Бролифер легко отпрыгнул, Михаил охнул. Меч князя Ада появился также из ниоткуда, огромный, сверкающий черными искрами. Сатан успел парировать своим. Два черных лезвия ударились в воздухе, одно, а другое с оглушающим звоном. Михаил опомнился, когда справа и слева оглушительно громко застучали автоматы. Он вскинул пистолет и начал быстро-быстро всаживать пули вбросившихся на них воинов. К счастью, Азазель предупредил вовремя. Обычные пули не пробили бы массивные щиты, но усиленные, с урановыми наконечниками, просаживают насквозь и поражают укрывшихся за ними. Там вскрикивали и падали, ломая строй, но кто-то продолжал идти, держа равновесие. Хотя сейчас самой разумной тактикой было бы не идти, а ринуться на врага со всей возможной скоростью. Михаил стрелял купа, берег патроны. Чутье позволяет бить точно в головы даже сквозь щиты. Рядом обезад закусила губу и стреляет сразу из двух пистолетов. Подражает господину и повелителю. Однако автомат не у ног, а в боевой готовности висит на ремне. А Зазель, как успел заметить Михаил, дерется мало. Больше присматривает за остальными. Все еще чувствует себя командиром отряда. Хотя для Сатана никто на свете не командир а здесь как бы снисходительно оказывает им в своих владениях покровительство и помощь. Телохранители Брулифера даже не поняли, что их убило. Только один успел приблизиться на шаг к Бионакиту, на что тот, не моргнув глазом, выстрелил поверх края щита в закрытую черным шлемом голову. Удар был такой силы, что голова воина едва не отломилась. Упал на спину уже с огромной дырой, кровь мгновенно растеклась щедрой лужей, но тут же начала быстро испаряться а следом уже неспешно распадалось тело. Бянакит, опустив пистолет, смотрел на битву двух князей ада, где молодой и сильный Брулифер не уступает сатану в схватке, имея чего даже длиннее и шире, чем у властелина преисподней, оглушающий звон, ляск, а еще и снопы черных искор при каждом столкновении лезвий. Брулифер, как помнил Михаил по рассказам о Зазеле, Часто участвовал в межклановых битвах, в отличие от занятого управлением Сатана. Проявил себя как опытный боец и военачальник, потому сейчас встретил бешеный натиск Сатана, как опытный воин выстраивает защиту против атаки молодого и разгоряченного бойца, подготавливая смертельный удар. «Сатан», — произнес Бионакита задаченно, — «что-то он как-то... увлекся», — согласился Азазель. Статус верховного властелина не позволяет ему участвовать в местных войнах. Подзабыл, как это, драться с сильным противником. Он бросил косой взгляд на Михаила. Тот нахмурился, ожидая очередную шпильку, но Азазель снова обратил взор на сражающихся гигантов. Михаил буркнул. «А почему нам не помочь Сатану?» Бианакит взглянул с удивлением, а промолчала. Только Азазель сказал буднично. «Больше такого даже не говори. Это обозорило бы Сатана. А он, если станет врагом, то навсегда». Михаил со вздохом упустил пистолет. «Две-три пули с наконечниками из обедненного урана наверняка пробьют череп любого князя Ада, хотя, конечно, может и не умереть от такого ранения, зато удар сатана был бы решающим». «Молчу», — сказал он. «Это была шутка. В твоем духе». Азазель промолчал. Сатан и Брулифер резко взмыли в воздух. Черные крылья с когтями тоже вступили в схватку. Одно время дрались под самым каменным сводом, часто и со скрежетом задевая когтями торчащие сверху камни. Михаил зябко передернул плечами. Черные мечи князей ада сшибаются с таким страшным лязгом, что звон отдается в черепе. Шипящие искры абсолютного мрака летят во все стороны, бросая на их могучие фигуры мерцающие тени. Внезапно крылья Брулифера затрепетали в разнобой. Он с грохотом рухнул на землю. Сатан тут же сложил крылья и настолько стремительно опустился, что Брулифер только и успел перевернуться на спину и взглянуть в грозное лицо властелина преисподней. Сатан наступил ногой ему на грудь и с силой всадил острие меча в горло. «Ты был, но ты не будешь». Михаилу почудилось, что это заклинание уже слышал это за Азазеля, но сказать ничего не успел. Внезапный ужас пронзил от макушки до пят. Внутри все сжалось от стремительного приближения чего-то огромного и ужасного а сердце затрепетало, как мелкая птичка в кошачьих лапах. Брулифер задергал ногами и затих. А мир дрогнул и стал иным. Появились камни, которых Михаил не видел. Все стало резче и ярче, а от его ног впервые протянулась тень. И почти сразу увидел пылающую дыру в каменной стене, куда можно ворваться на колеснице. Воздух дрожит, портал выглядит слишком огромным. Только что был втрое меньше, но Брулифер мертв, мощь его магии больше не дает порталу скрывать размеры. Он с ужасом ощутил, что исчезла только половина защиты, додумать не успел. Издали донесся крика Зазеля. «Сатан, берегись!» Михаил торопливо развернулся, оцепенел. Под каменным сводом возникла излучающая свет фигура ангела с пылающим мечом первого дня творения в красиво воздятой руке. Широко раскинутые белоснежные крылья несут его легко и красиво, а когда он чуть наклонился, то пошел к земле стремительно и свободно. Сатан поспешно развернулся лицом к пришельцу. Михаил видел, как пальцы властелина ада стиснули рукоять черного меча. Фигура ангела, беспощадного и карающего, как показалось Михаилу, падает прямо на него. Он отпрыгнул в сторону, споткнулся и упал, перекатился через голову и вскочил с выставленным перед собой пистолетом. Ангел опустился в шагах в пяти от Сатана. Сердце Михаила затрепыхалось в страхе, узнавая Уриила. Уриил явился во всей страшной мощи всемогущего архангела, могучий и сокрушающий, а в руке такой же огненный меч, с каким Михаил стерек врата рая и охранял спокойствие Брия. Золотые волосы Уриила прижимают к голове золотой венец из золотых листьев, между которыми вкреплены крупные рубины, изумруды и сапфиры. Прекрасное лицо Уриила изобразило гнев но голос прозвучал настолько ровно, чисто и благостно, что, как показалось Михаилу, вздрогнули даже горы, а в глубинах земли застонали и задвигались в тоске, осознавая, чего они лишены, хтонические чудовища. Сатан выпрямился с черным мечом в руке, тоже ощутил, как от появления архангела пошел гул по всей преисподней. Михаил успел заметить, как бешенство ударило ему в голову, а от фигуры властелина ада повеяло гневной мощью глаза сатана сверкнули неистовой гордыней он спросил страшным голосом что да как ты посмел появиться в моих владениях урил перебросил меч из правой руки в левую и обратно взгляд его был таким же испепеляющим как и у сатана а протянул он тем же красивым звенящим голосом сатан я тебя сразу и не заметил что ты мелковат ты стал вообще то тебя это не касается «Меня не касаются дела в Брии», — отрезал Сатан, — «но здесь мои владения». Уриил снова красиво перебросил, не глядя, огненный меч из руки в руку. Глаза его, крупные и прекрасные, вспыхнули чистым небесным светом, а голос прозвучал красиво и уверенно. «Твои владения только здесь, Сатан, но владение Господа везде». «Но ты не Господь». «Я исполняю его волю», — заявил Уриил надменно. Ты еще можешь смиреннейше склониться перед его величием. Тогда, возможно, останешься жить». Азазель крикнул со своего места. «Уриил, почему?» Уриил обратил на него взгляд прекрасных сияющих глаз, исполненных божественной красоты. «Азазель, а ты чего здесь? Раньше держался в стороне от всех наших дел». «Да слишком и хамели», — ответил Азазель. «Приходится. Так почему зашли так далеко?» Муриил ответил со скорбью в голосе, но торжественно и звучно. «Есть нечто, что сильнее нас. Это необходимость перемен, предначертанных Господом. Ты их не принял, потому останься в стороне, как делал всегда».